Глава 32. Амидея и еще одной царице – Цирцея. Медея, о которой упоминают в стольких историях, имела не меньше познаний в искусствах и науках, чем Манто. Родителями Медеи были Ээт, царь Колхиды, и Перса. Медею отличала очень красивая фигура. Она была высока и стройна, приятно взгляду а в знаниях превосходила всех остальных женщин. Она знала свойства всех трав и всевозможные заклинания и была сведуща в любом искусстве известном человеку. Силой своей песни она могла возмутить воздух и сделать небо темным, вызвать ветер из пещер и расщелин земли, поднять бурю, остановить бег рек, смешать яды, без труда воспламенить умом любую вещь, какую ей вздумается и осуществить множество других чудес. Именно благодаря ей и ее магическому искусству Ясон добыл золотое руно. Церцея была царицей еще одной земли по ту сторону моря на окраинах Италии. Эта женщина была настолько сведуща в искусстве магии, что не существовало того, чего бы она не могла сотворить при помощи этого дара. Она знала способ создания напитка, позволявшего превращать людей в диких животных и птиц, о чем говорит описание истории Улисса, который, возвращаясь после разрушения Трои, жаждал вновь оказаться на своей греческой земле. Но фортуна и непогода носили его корабли тут и там, и после многочисленных бурь они прибыли в городскую гавань царства Цирцеи. Но поскольку мудрый Улисс не хотел сходить на землю без разрешения и позволения царицы этой земли, он отправил к ней своих воинов, чтобы узнать, позволит ли она ступить им на землю. Однако эта женщина приняла их за врагов и напоила названных воинов своим напитком, от чего те превратились в свиней. Тогда Улисс сам отправился к ней и заставил вернуть им их истинный облик. Похожие рассказывают и о Диамеде, еще одном греческом правителе, воины которого по прибытию в порт Церцеи были превращены ею в птиц, и они до сих пор существуют в таком обличии. Эти птицы очень дикие, и в той стране их называют диамедовыми.